Себастьян усиленно очищал квартиру от всего, что напоминало об Эллинар. Стоявшие на столе цветы были выкинуты. С странным маленьким ароматизированным свечком с запахом земляники или ванили, на покупке которых она настояла, пришлось составить цветам компанию. Теперь он стоял в гостиной, складывая вязаные крючком салфеточки, которые она разложила по всем до единой ровным поверхностям. Ему хотелось, чтобы вокруг него было чисто. Никакой ерунды ручной работы под дурацкими фарфоровыми фигурками». Большинство убранных им вещей Эленор купила сама, но кое-что он узнавал. Вряд ли она обследовала каждый шкафчик, каждый гардероб в поисках чего-нибудь для приведения квартиры в порядок. Знакомые предметы напомнили ему о Лили. Она была совсем не столь современной и интересующейся дизайном. Эти слова Эленор употребляла, описывая саму себя. Но, тем не менее, пыталась придать его дому немного индивидуальности и уюта. Ах, он отогнал мысли о Лире. Из возврата в то время никогда ничего хорошего не получалось. Он вернулся к Элинор. Самое страшное волнение улеглось. Если за проблемами Вальдемара с полицией каким-то образом стоит Элинор, очень многое должно пойти основательно наперекосяк, прежде чем это каким-то образом смогут связать с ним. Раздался звонок в дверь. Складывавший большую белую скатерть, Себастьян застыл как вкопанный. «Легка на помине», — подумал он. Эленор, никто другой не может прийти в такое время суток. Если вдуматься, никто другой вообще не может к нему прийти. Сперва он хотел тихонько постоять, пока она не уберётся. Это наверняка сработало бы, но она ведь будет приходить снова и снова. Кроме того, такое поведение отдаёт трусостью. Тогда уж лучше показать ей, как мало она для него значит. Что он очистил от неё не только квартиру, но и всю свою жизнь. Звонок раздался снова. Впускать её он не собирался. Значит, она не увидит, насколько обстоятельно он убрал ее следы. Придется довольствоваться тем, чтобы позлить ее на расстоянии. Дать ей понять, что он дома, но намерен игнорировать ее. Он быстро подошел к стереоприемнику и включил его. «Спокойные фавориты» 104,7. «Перемечание. Спокойные фавориты». Шведская коммерческая радиостанция, передающая спокойную поп-музыку. «Ее любимая радиостанция». Себастьян улыбнулся про себя. Это разозлит ее максимально. Он в одиночестве слушает ее радиостанцию, а ее не впускает. Он увеличил громкость. «Селин Дион» «My heart will go on...» Боги на его стороне, Эленор обожает эту песню. Себастьян повернул громкость до максимума так, что музыка гремела по всей квартире, но он не сомневался, что ее слышно на лестнице. Селин распевала во всё. Себастьян уселся в ближайшее кресло, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Хотелось заткнуть уши, ему казалось, что слушая эту банальную чушь, он укорачивает себе жизнь. От двери никаких звуков не доносилось, но он предполагал, что Элеонор не ушла. Так просто она не сдастся. Он решил подпеть припев, чтобы ещё больше подчеркнуть своё присутствие в квартире. Сперва немного робко, он не пел с детства, да и тогда не особенно часто. А потом увлёкся, звучало наверняка ужасно, но его это не волновало. Он стремился не получить музыкальные впечатления, а разозлить Эленор, старался изо всех сил во имя короля и отечества. Неффа! Вое-воя! Наконец песня закончилась. В образовавшейся тишине он услышал, что звонки в дверь продолжаются. О, как приятно! Началась новая песня. Её он не знал, надеялся, что речь там пойдёт о тоске, о безграничной и неподдельной тоске. Или это можно понять превратно. Себастьян резко выпрямился в кресле, не подумает ли она, что он сидит в одиночестве, ставит её любимые песни и подпевает, потому что тоскует по ней? Чёрт, тогда она вообще не уйдёт. Выбьет ногой дверь, ворвётся точно спасатель, чтобы избавить его от одиночества. Он скачил так поспешно, что у него закружилась голова, не твёрдо ступая, добрался до приёмника и выключил его. Себастьян, ты чем занимаешься? Послышалось с лестницы. Себастьян остолбенял, прислушался. холодел изнутри. Это был голос не Элинор, а Вани. "Иду", крикнул он и бросился в прихожую к входной двери. Перед тем как открыть, он остановился вдруг, утратив уверенность. "Неужели это действительно Ваня? Может, у нас слышался?" Всё-таки Селин бил ему по барабанным перепонкам минуты 3. "Ваня, это ты?" осторожно спросил он. "Да. Тут же ответили из-за двери. «Она!» «У него под дверью!» Он быстро открыл дверь, но улыбка сошла с его лица. Это была ванья, и вместе с тем нет. Она выглядела бледной и жалкой. «Что случилось?» — спросил он с искренне беспокойством в голосе. Вид у нее был чудовищный. «Мне необходимо с кем-нибудь поговорить». «И ты выбрала меня». «Заходи!» — произнес он, отступая в сторону. Она вошла в прихожую. Ее лицо блестело от пота. «Когда тебе потребовалось поговорить, из всех людей на земле ты выбрала меня». Себастьяну пришлось сделать над собой усилия, чтобы снова не улыбнуться. «Улыбка ей сейчас точно не нужна», — сообразил он, по крайней мере, самодовольное и удовлетворенное. Поэтому он состроил самую серьезную мину. «Тебе здесь всегда рады?» Как ты себя чувствуешь? Она посмотрела на него с некоторым интересом и удивлением во взгляде. Чем ты занимался, когда я звонила в дверь? Себастьян растерялся. Я, ну, прибирался. Ваня внимательно посмотрел на него, затем улыбнулась. Очевидно, улыбки всё-таки не запрещены. Ты поёшь во время уборки? Ему пришлось кивнуть, а что было делать? Сказать правду? Что он хотел поиздеваться над бывшей подругой, которая, возможно, засадила её отца в тюрьму, это бы ей точно не понравилось. "Вы «Вот уж не думала", сказала она, сумев сохранить непринуждённый тон. "Я считала, что у тебя есть уборщица, с которой ты спишь". Лёгкая болтовня, похоже, действует, успокаивает её, заметил он, поэтому решил продолжить, всё что угодно, только бы ей было хорошо. Только бы она не ушла. Ему необходимо узнать, что произошло. Музыка меня расслабляет. Селендион? Да, она хорошо подходит для уборки, он улыбнулся на пробу. А у тебя нет таких маленьких странностей? Она кивнула. Есть. Но я пою не так громко. Он взвёл руками. Ну, ты же знаешь, у меня во всём небольшой перебор. Не так ли? Приходи. Себастьян пошёл впереди неё в глубкю квартиру. Он видел, что Кванит частично вернулся нормальный цвет лица. Она осматривалась с так хорошо знакомым ему любопытством. "Я не знала, что ты живёшь на такую широкую ногу", сказала она, не сумев скрыть некоторого восхищения. "Как я говорил, у меня во всём небольшой перебор. Ну, если позволяют средства, когда-то я действительно хорошо зарабатывал. Давай сядем там" Он указал ей на гостиную, и, стоящие под большим окном диван и кресло. Они смотрелись располагающе. Сюда их попритяги его воля переместила Элеонор, но сейчас он вдруг почувствовал, что они могут тут остаться. При таком расположении мебели комната казалась немного более просторной. Садись. Я сварю тебе кофе. Доная почел головой. Мне мне лучше бы воды. Она села, а Себастьян быстро пошёл на кухню. Достал большой кувшин, наполнил его льдом, отрезал несколько долек лимона и положил туда же. На этом тоже настаивала Эленор. И сейчас это вдруг показалось правильным. Ему хотелось произвести самое лучшее впечатление. Хотелось быть человеком, достойным того, чтобы ему много раз звонили в дверь, когда требуется поговорить. Он налил в кувшин воды, взял два стакана и вернулся к ней. Когда он вошел... Его поразило, какой хрупкой она выглядит. Хрупкой и уязвимой. Руки скрещены на груди, серьёзное лицо напряжено. Напряжение, казалось, отпустившее её в прихожей, вернулось. Себастьян сел напротив неё, стараясь принять самый заботливый вид, на который был способен. Он налил воду в стакан и сделал глоток из своего, немного подождал, прежде чем заговорить. Так лучше, он знал. Противная сторона в таких ситуациях часто истолкует молчание как искренность. Это создает ощущение, что у слушающего есть время, и поэтому он собирается отнестись к тому, что ему хотят сказать, с глубочайшей серьезностью. «Тело в Эльдемаре?» — в конце концов спросил он. Ваня слабо кивнула. «Ты виделась с ним?» Она лишь покачала головой. Себастьян увидел, как ее глаза наполнились слезами. Не торопись. Начинай откуда захочешь. Я никак не ограничен временем, а в кране полно воды. Она посмотрела на него с благодарностью. Я посетил его в следственном изоляторе. Он взят под стражу? Задержан. Себастьян понимающе кивнул. В чём его подозревают? хищение, обман, злоупотребление служебным положением. Он слегка пожал плечами, словно показывая, что не в силах перечислить всего. Он виновен, сказала она и посмотрела Себастьяну в глаза. Ты уверена? Она слабо кивнула. Он увидел, что ей всем сердцем хочется, чтобы это было не так. Я толком ничего не понимаю. У БЭП уже раньше проводил в отношении него расследование, но дело закрыли, а теперь им я вынудоюсь связать его с Дакта. Каким образом? Не знаю. Новые доказательства. Уже знакомый Себастьяну Холодок на спине вернулся, причём в компании с лёгкой болью в желудке. У БЭП возникшие новые доказательства. Дакта. Элинор. Других объяснений быть не может. Это не обязательно приведёт к нему, но ему требуется время, чтобы подумать, а сейчас его нет. Себастьян сообразил, что же долго молчит. Он надеялся, что Ваня решит, что он просто расстроился за неё, а не что он обдумывает собственную вину в этой драме. Звучит неважно, сумел выдвить он. Тебе известно, что они нашли? продолжил он в надежде на то, что всплывёт какая-нибудь деталь, благодаря которой он окажется не виновным. Дваня 30 намотал головой. В фамилии прокурора Вендерк следует идёт Ингрид Эриксен. Ты кого-нибудь из них знаешь? А о Вендерге я слышал, тихо сказал Себастьян. Он встал, ощущая раздвоение. Одной его части хотелось вскочить на стол и плясать. Вторая часть волновалась и не находила себе места. Его план свернуть Вальдемара с пьедестала, притворение которого в жизнь он поручил тролль, осуществился и, похоже, сработал лучше, чем он осмеливался мечтать. Это в каком-то смысле прекрасные новости, пока им не удастся преследить путь к нему. Он зайдёт на пьедестал, Вальдемар опустится. Будет уничтожена. Теперь надо осторожно позаботиться о том, чтобы мечта стала реальностью. Возможно, имеется простое объяснение, начал он мягко. Он ведь работает консультантом по экономическим вопросам. Да? Его могли втянуть во что-то, чего он толком не понял, кроме того, экономические преступления Трудно доказывать. Не с материалом, раздобытым тролле. Он лично, тщательно просмотрел бумаги, как теперь казалось, вечность назад. Там имелись выписки из иностранных счетов с именами и датами. Имелись настоящие отчеты о том, куда ушли деньги. Выплаты подставным лицам. Все. Вальдемару. Конец. Конец. Себастьян склонился к Иване и дал ей лучший совет, какой мог. «Ты должна ему помочь, независимо от того, виновен он или нет. Ты ж понимаешь...» Она кивнула, и из глаз хлынули слезы. Себастьян чувствовал ее боль. Он испытывал такую... Радость. Запретную радость. Почему он ничего не сказал? Почему ни о чем не рассказал, вдруг донеслось от нее? «Наверное, не решился...» Почему? Он же мой отец. Скоро он им больше не будет. Скоро. Так поступают многие, спокойно, но веско сказал Себастьян, встал и пошёл за салфеткой. Он, вероятно, безумно боится тебя потерять. Себастьян умолк. Не слишком ли он очеловечивает Вольдемара? Не слишком ли много проявляет понимания? Сейчас нужно лавировать осторожно. Черезчур сильно критиковать Вольдемара нельзя, а это он знал, ведь она не перестала любить отца. Напротив, она чувствует себя настолько преданной именно из-за любви к нему. Поэтому она и сидит здесь, об этом забывать нельзя никогда. Она любит Вольдемара. Вопреки своему желанию, он не может топтать Вольдемара слишком открыто. В то же время нельзя проявлять излишнюю мягкость и понимание, поскольку тогда Ваня, возможно, захочет простить Вольдемара. Придётся балансировать, чтобы в перспективе увеличить расстояние между ними, работать с возникшей трещиной, расширяя её. Для того, чтобы заживать её, ему потребуется задействовать весь свой арсенал. Сейчас она рассержена и разочарована, но появится мгновение, когда ей захочется вернуть Вольдемара. Вот тогда-то Себастьян надо будет заставить её предпочесть его. Я не понимаю, почему он не рассказал мне. Слепола Ванья, меня это злит. Он лгал. Себастьян вернулся и дал ей обнаруженную в одном из ящичков салфетку. Ванья вытерла щуки и громко высморкалась. Себастьян сел на диван рядом с ней, поближе. Ему надо обезличить Вольдемара, потихоньку превратить его в символ, символ, людям убивать легче. Именно по этому политике так стараются говорить об абстрактных народностях и стратах. К обезличенным группам легче плохо относиться: к цыганам, гомосексуалистам, евреям и преступникам. Нужно заставить Ваню смотреть на Вольдемара как на преступника, а не как на отца. Это будет нелегко. Впрочем, если кто и способен справиться с этим, то только Себастьян Бергман. Он это знал. Но ему необходимо приблизиться. Оказаться более человечным. Именно в тот момент, когда Вальдемар проявил не лучшие душевные качества, он набрал грудь побольше воздуха. «У меня когда-то была дочь», — внезапно сказал он. «Что?» Ваня посмотрела на него красными от слез глазами с явным удивлением. С Лилии, на которой я был женат, я этого никому не рассказывал. Ваня уставилась на него. Что с ней случилось? Она погибла во время цунами в Таиланде. Ей было четыре года. О, Господи! Когда накатила волна, я держал ее за руку, но упустил ее. её выдернуло потоком. Он посмотрел на неё со всей теплотой, на какую был способен. Поэтому я кое-что знаю о том, каково это терять кого-нибудь. Я очень тебе сочувствую. Спасибо. Он взял её за руку, она позволила. Когда она пришла, он был коллегой. Теперь он стал скорбящим отцом. Это уже шаг в нужном направлении. Они оставили Эйра смотреть телевизор, сказав, что им надо ненадолго уйти. Эйр сперва поинтересовался, куда они собираются. Потом захотел пойти с ними. Но Мехран строго посмотрел на младшего брата и сказал, что тот останется дома. Им с мамой надо кое-что сделать. Одним. Одним. Шабека не меньше Эйра удивилась решительному тону Михрана. В нём звучала какая-то новая непреклонность. Однако его тон подействовал, и Эйр забрался на диван, не задавая больше никаких вопросов. Михран посмотрел на удивлённую мать. "Пошли", сказал он и первым направился к входной двери. Даже не успев ответить, она просто последовала за ним. На самом деле ей хотелось пойти к Мелике, жене Саида одной. Им предстоял тяжёлый разговор. Но когда она рассказала Михрану, что ей нужно поговорить с Меликой о том, что Ленад хочет с ней встретиться, Михран проявил такую же решительность, как только что с Эйром. Отныне они будут заниматься этим вместе. Он будет участвовать во всех её действиях, по крайней мере, пока дело касается Хамида и этого журналиста. Обсуждению это не подлежит. Михран будет рядом с ней. Она гордилась тем, как он внезапно вызвался взять ответственность на себя. Но вместе с тем не могла отделаться от ощущения, что он на неё больше не полагается. Это казалось ужасным. Ей хотелось только расставить всё по своим местам и узнать, что произошло с Хамидом, в той же степени ради детей, в какой ради себя. Они шли молча. Осенний вечер выдался прохладным. Как только скрылось солнце, стало значительно холоднее. До зимы ещё оставалось несколько месяцев, но казалось, что в этом году холода наступит рано. Они свернули налево и пошли кратчайшим путём через холмы между высокими коробками домов. Мелика с сыном жила в другом конце большого жилого района Ринкебю, и дорога туда занимала около четверти часа. С Меликой она теперь встречалась не особенно часто. Поначалу сразу после исчезновения мужа они виделись всё время, но теперь казалось, будто они слишком сильно напоминают друг другу об утрате. И поддержка, которую они вначале ощущали друг в друге, превратилась в бесконечные дискуссии о правильном и неправильном. После исчезновения Кмелики не приходил никто из шведов, кроме полицейского в форме, и вначале, когда Шебека заговаривала об этом, они сразу ссорились. Мелика считала, что Шебека во всём подозревает связь и заговоры. Шебека же считала, что Мелика отказывается видеть разные возможности, которые необходимо исследовать. Они очень по-разному переживали горе. Мелика винила во всем новую страну, где они живут, и замкнулась, твердо придерживаясь порядка в своей родине. Шебека, напротив, стремилась получить ответ, стала активной, продолжала учить шведский, начала работать, писать письма и звонить в разные инстанции. Ей хотелось добиться ответа, не уклоняться. Впрочем, по большому счету, они не так уж отличались друг от друга. Обе были женщинами, которые не сдаются. Возможно, из-за этого у них возникали трения. Они избрали разные пути и упорно защищали свой выбор. Шебекину это казалось, что слишком упорно. Когда они стали приближаться к голубовато-серомому многоэтажному дому Мелике, Шебек почувствовал, что у нее слегка сводит живот. Правильно ли она поступает? Не попросит ли Мехрана подождать снаружи? Так было бы проще». Они остановились перед подъездом. Михран обернулся и посмотрел на мать. Показал на несколько пустых качелей на маленькой игровой площадке слева от дома. Папа качал меня здесь за несколько дней до исчезновения. Я знаю. Наверное, поэтому я сюда больше почти не хожу. Шебек кивнула. Он поднял взгляд на дом. Большинство окон светилось. — Ей это не понравится, — сказал он, словно прочитав ее мысли. — Я знаю. Она хочет забыть в точности, как остальные, — осторожно произнес Мехран, вдруг явно расстроившись. — Мехран хочет не забыть. Ей хочется, чтобы все опять стало как обычно. Мне тоже. Мы просто пытаемся достичь этого разными способами. Мехран взял ее за руку и посмотрел на нее. В его красивых темных глазах таилось что-то печальное, чего она прежде не видела. — Но мама, как обычно, больше уже быть не может. Она кивнула. — Ты умен, Мехран. Я всегда буду тебя слушаться. Обещаю. Мехран вдруг обнял ее. Это было так приятно. — Я не могу. Ей весь вечер хотелось обнять его, и по тому, как он прижался к ней, она чувствовала, что он мечтал о том же. Теперь они вдвоём. Она и старший сын Хамид продолжает жить в нём.